Глава 4. Психотехническая война Мы вернулись в мой кабинет и записали длинный рассказ Рикса. Их звездолет опустился на Тельбир после восьми лет странствий. Планета оказалась похожей на Землю, и поскольку экипаж потерял всякую надежду вернуться на родину, они обосновались здесь окончательно. На материке, где они приземлились, были только животные. В течение нескольких веков люди трудились и множились. Затем однажды на большом острове посреди океана они обнаружили аборигенов. Это были гуманоиды, стоявшие на уровне неолита. Их было довольно много. Несколько сотен тысяч. Надеясь найти в них полезных помощников, люди перевезли множество аборигенов на материк и наполовину цивилизовали. В течение еще одного столетия все шло хорошо. Тархнехры были послушны, сообразительны и преданные, по крайней мере с виду. Они мало что смыслили в физических науках, зато в области психологии – обладали обширными познаниями, которые тщательно скрывали. С бесконечным терпением они ждали своего часа. Сначала как батраки на фермах, затем как писари, мелкие служащие, учителя в своих собственных школах, поглощая все, что могло быть им полезно из знания землян и ничего не открывая из своих секретов. И всегда такие покладистые, такие услужливые, Затем в один день восстания, захват власти и превращение людей в рабов. «Все это я знаю, потому что они сами мне рассказывали», — говорил Рикс. «Они ничего не скрывали, наоборот, были счастливы нас помучить. И ни о каком возмущении не могло быть речи с самого детства. Еще до пробуждения сознания нас гипнотизировали, воспитывали, внушали нам, что хотели». Позднее время от времени какой-нибудь архенехр, смеха ради, открывал нам истину. Мы страдали день, другой, а потом он приказывал нам забыть. Все остальное время мы жили в твердой уверенности, что мы, господа, они наши слуги. Это их забавляло, поскольку, несмотря на всю их смышленность, они плохие ученые. Люди стали их физиками, их инженерами, их натуралистами. Те, у кого есть способности, остальные рабы архнехров. К тому же фанатически преданные своим господам, хотя это преданность и внушенная, добровольная. Не всегда приказ, если попал в руки чужаков, забудь, что мы существуем. На Тельбире живете только вы, земляне. А для самых слабых и наименее способных из нас еще более страшная участь, участь убойного скота. Они нас едят. Итак, — сказал я, — задача номер один — захватить людей и уничтожить тех других. Нет, Орк, — возразил Кириос, — это задача номер два. А номер один свалится нам на голову через несколько часов. Их флот! Неудивительно, что они показались нам такими грозными воинами. Разумеется, они не могли так сразу овладеть сознанием наших людей, но очевидно сумели достаточно исказить представление о себе, чтобы показаться нашим солдатам демонами войны, предположил я. Возможно, однако на Кельбика они не произвели такого впечатления. Кельбик Теки. И прошел психологическую подготовку. Думаю, нам придется подвергнуть такой же обработке большую часть наших солдат, во всяком случае кадровых военных. Так мы и сделаем после этого сражения если только мы его выиграем. «Мы его выиграем», — бросил Кириос. «До скорой встречи, орк. Мне нужно отдать приказы». Я остался с Риксом. Он плакал. Плечи его сотрясали тяжелые рыдания. Рыдание сильного мужчины, чей внутренний мир рухнул. Я приблизился к нему, и он поднял голову. «Я не себя оплакиваю. Я освободился». За сотни лет я первый свободный человек из всего моего народа. Но что будет с другими? Они все погибнут. Все пойдут на смерть, лишь бы защитить этих проклятых рхнекров. Боюсь, что в этом сражении действительно погибнет немало людей, и с вашей, и с нашей стороны. Но на будущее мы попытаемся что-нибудь придумать. Я нажал кнопку связи с моей лабораторией, которая фактически давно уже перешла в руки Кельбика. «Кельбик!» «Что еще?» «А, это ты, Орк. Тебе что-нибудь нужно? Чем ты сейчас занимаешься?» «А чем я могу заниматься? Сверхпространственным звездолетом, разумеется. У нас есть кое-какие успехи». «Оставь свой звездолет. Есть дело более срочное. Ты мне нужен. Ты и весь твой питомник юных гениев». За спиной Кельбика я заметил молодого Хокту, который наградил меня разъяренным взглядом. Немедленно свяжитесь с Телилем и Робом и займитесь психотехническим оружием. Не смотри на меня так. Я сейчас пришлю тебе запись разговора с одним пленным, и ты все поймешь. Это срочно. Это вопрос жизни или смерти для 800 миллионов людей из Тельбира, не считая бесчисленных жертв, которые нам самим придется понести если ты потерпишь неудачу. «Черт побери!» «Я говорю серьезно, Кельбик. Брось все силы на разработку проекта. Как же его назвать? Проекта — дезинфекция. Речь идет о том, чтобы избавить Тельбир от паразитов. Я рассчитываю на тебя». Красная лампочка срочного вызова зажглась на моем пульте. Я прервал разговор с Кельбиком и сразу же включился Кириллос. «Орк! Сражение началось. Землю атакует 1200 аппаратов». Венеру 600. Мы можем выставить 2400 кораблей. Кроме того, у нас есть телеуправляемые торпеды. Я опасался худшего. Захватите как можно больше пленных. Пленных? В космическом сражении? Ну, ладно, попытаемся. Ожесточенная битва продолжалась 17 дней. Кириос старался беречь людей. Мы были еще далеко от Солнца, и все наши подземные города прикрывал толстый слой замерзшего воздуха и льда. Поэтому Кириос, пренебрегая опасностью бомбардировок, которые не могли причинить особого ущерба, держал основные свои силы в плотном строю вблизи наших планет, чтобы воспрепятствовать высадке десанта. Одна водородная бомба, отклоненная мощными антигравитационными полями, взорвалась в 100 километрах от Хурихольде и на несколько минут выросла возродила в этом районе атмосферу, отравленную радиацией. Далеко в черном небе то и дело вспыхивали сверкающие эфемерные звездочки, отмечая гибель очередного корабля, чаще вражеского, чем нашего. Со всех боевых эстакад, установленных Кариосом, телеуправляемые снаряды устремились ввысь почти беспрерывным потоком. На семнадцатый день, потеряв 4 пятых своих кораблей, враг отступил. Наши потери не превышали 1 десятой от первоначального числа космолетов. Нам удалось захватить всего 20 пленников, но среди них одного Архнехара. В эти дни я тоже не терял времени даром. Продолжая координировать военные действия, я по несколько часов ежедневно проводил в лаборатории, где работал со своей группой Кельбик. Он собрал вокруг себя цвет научной мысли Земли, лучших математиков, физиков, биологов и психологов. Они штурмовали проблему со всех сторон, упорно и ожесточенно. Рикс был включен в группу как единственный первоисточник сведений о враге. Вскоре он начал оказывать и практическую помощь, потому что оказался талантливым инженером. Никто не мог быстрее него собрать любой экспериментальный прибор. Он работал иступленно, напрягая все силы и волю, чтобы отомстить за вековое рабство и страдания своего народа. Но я не мог постоянно следить за ходом работ из-за недостатка времени. К тому же, с тех пор, как я взял в свои руки судьбы Саладина и обеих планет, у меня не было возможности заниматься серьезными исследованиями. И я чувствовал, что отстал не только от Кельбика или Хокту, но даже от некоторых других юных физиков. Поэтому я был поражен, когда на 25-й день Кельбик спокойно объявил мне по видеофону. «Дело сделано, Орг. Проблема решена, во всяком случае, в лабораторном масштабе. К тому же она была проста, нужно было только подумать. Разобщенность наук — это какой-то идиотизм. У Теллиля давно уже были все эти данные. А у нас — математический аппарат, правда, созданный совсем для других целей. Достаточно было подобрать к психическим волнам Оргское управление — «Да-да, свое собственное. Разумеется, соответственно, перестроив его, а затем применить к результатам мой анализ. И мы получили новое управление, которое допускает два решения – позитивное и негативное. Негативное решение дало нам ключ. Я тебе все объясню потом». Аппарат, установленный на большом столе в центре лаборатории, представлял собой невообразимое переплетение проводов с гроздьями ламп и блоков над которыми возвышалось нечто вроде прожектора. Вокруг гомонила целая толпа до крайности возбужденных молодых технов. «Ты особенно не присматривайся к этому чудищу», — предупредил Кельбик. «Все это состряпано на скорую руку. Половина деталей здесь вообще ни к чему. Но он работает». «И каковы результаты?» «Мгновенное пробуждение памяти, как под психоскопом, но без каски, на расстоянии». «Хочешь попробовать?» «Помнишь, какими словами ты меня встретил в первый раз? Ты можешь вспомнить?» «Конечно, нет. Я даже не помню точно, когда мы встретились. Вот встань вон там. Сейчас я включу прожектор. Вот. А, черт побери!» сухим треском вылетел один из прерывателей. «И так всегда. Все работает превосходно, а едва захочешь продемонстрировать. Ну, что с тобой?» В одно мгновение передо мной пронеслась вся моя жизнь, и в том числе эпизоды, о которых я предпочел бы не вспоминать. Я сказал об этом Кельбику. Он замер от изумления, а потом пустился в пляс. «Превосходно! Превосходно! В жизни я бы не догадался. Это устраняет последние трудности. Я думал, что нам придется длительное время подвергать Тельбир мнемоническому излучению» и потом сбрасывать на парашютах подготовленных нами пленных, чтобы они уговаривали остальных напрячь память и вспомнить, теперь в этом нет нужды. Ты воспринял короткий импульс большой мощности в момент разрыва цепи. Это можно усовершенствовать, сделать излучение прерывистым, импульсным, и тогда, я думаю, рхнехрам придется перед смертью провести веселенькие четверть часа, если только это вообще... Продлится четверть часа. Разумеется, такое озарение памяти не может длиться долго, но если многие воспоминания и сотрутся, самые важные останутся. Главное, узнать, достаточно ли этого излучения, чтобы преодолеть силу внушения архнехров. Мне кажется, у нас есть несколько пленных. Пусть их приведут. И пусть притащат этого краснорожего крокодила. Я отдал приказ, и вскоре в лабораторию ввели под усиленной охраной два десятка пленников. За ними в клетке на колесах вкатили арханехра. «Начнем по порядку», — сказал Кельбик. «Сначала испробуем на одном человеке. Давайте сюда кого-нибудь». Перед прожектором поставили светловолосого юношу с горящими от ненависти глазами. Хельбек включил аппарат. Он подействовал молниеносно. Юноша схватился за голову, зашатался, безумным взглядом обвел лабораторию. Рикс бросился к нему. «Что со мной?» — пробормотал юноша. «Этого не может быть, это неправда». «К сожалению, правда», — сказал Рикс. «Ты откуда, друг?» «Из Рандона, маленькой деревни, что в 60 километрах к востоку от столицы. Я был механиком на Тиалпе». «Значит, ты знаешь капитана Илкана?» «Знал. Он погиб. Но ты сам тельбериец?» «Я был на Филиане. Меня взяли в плен после сражения под Хэром. Я здесь уже давно». «Хватит, хватит. Успеете потом наговориться», — прервал их Кельбик. «Давайте другого. Вот этого толстяка». На этот раз эффект был не столь мгновенным, но таким же верным. Со сдержанной ненавистью Толстяк выложил, глядя в лицо Орхнехра, весь свой запас самых страшных ругательств. Остальные пленники смотрели, ничего не понимая. «А теперь всех остальных», — сказал Кельбик. «Всех сразу, с изолированными индивидуумами, и так все ясно». Он направил прожектор на группу кельберийцев Тщетно пытались они увернуться. Кельбик хлистал их незримым лучом, вырывая крики ужаса и отчаяния. Затем все смешалось. Все пытались говорить одновременно, проклиная архнехров, выкрикивая проклятие, оплакивали участь близких и родных, оставшихся на Тельбире. Внезапно один из тельбирийцев выхватил из-за пояса у Кельбрика фульгуратор и, прежде чем его успели удержать, испепелил архнехра в его клетке. «Теперь убейте меня, если хотите!» — прожидал он. «Эти звери съели мою сестру!» а мне не больше нет!» — сказал я. «Остается только смонтировать такие прожекторы на космолетах и отправить их на поиски вражеских кораблей. После этого мы можем высадиться. И...» «У меня другой план, Орк!» «А если подвергнуть облучению весь Тельбир?» На это потребуется слишком много прожекторов. Правда, если проводить операцию с большого расстояния, это невозможно. Мнемоническое излучение ослабевает в геометрической прогрессии по отношению к дальности. Для того, чтобы оно оставалось эффективным, первоначальный импульс должен быть чудовищной мощности. Этого нельзя сделать с космолетов. Но если мы установим огромные прожекторы на Земле, А на какое расстояние нужно будет подойти к Тельбиру? Ну, исходя из мощности 100 тысяч киловатт, больше наши аппараты теоретически не выдержат, ну, примерно на 3 миллиона километров. Практически невозможно, Кельбик. Почему? На таком расстоянии между Землей и Тельбиром возникает такое сильное взаимное притяжение, что понадобится очень сложный маневр, чтобы избежать столкновения. Не говоря уже о гигантских приливах, опустошительных землетрясениях и прочем. Я понимаю твое желание облучить в короткий срок весь Тельбир и вызвать повсюду одновременное восстание людей. Но из этого ничего не выйдет, и нам придется удовлетвориться менее грандиозными планами. Например, мы можем освобождать Тельбир сектор за сектором. Это долго и будет стоить многих жертв. Я не вижу другого способа. А мы тем временем сможем дезорганизовать космический флот противника, захватить его корабли, привлечь на свою сторону их команды. А когда это будет сделано, мы нанесем удар и удар беспощадный. Видимо, ты прав. Да, кстати, теперь ты вспомнил, с какими словами ты ко мне тогда обратился. Я почувствовал, что краснею. Свинья же этот Кельбик. Когда мы впервые встретились, я только что прочел его доклад, я ему сказал «Послушайте, милейшие, что это за бессмыслица?» Первый психотехнический бой был дан только месяц спустя. Мы несли многочисленные потери в схватках с противником, но не решались использовать наше новое тайное оружие, пока им не оснащен весь наш флот. Сражение завязалось на уровне орбиты самой внешней планеты Белюля орбиты которую Земля и Венера пересекали уже со скоростью каких-нибудь 140 км в секунду. Мы тормозили вовсю. Кириос, несмотря на все свои уловки, не смог помешать мне и Кельвику принять участие в этом эксперименте. У нас было 45 кораблей против 120 вражеских. Мы выстроились, растянулись цепью. Противник... Изредка начал обстрел торпедами, которые без труда перехватывали наши телеуправляемые снаряды. Наконец, когда мы достаточно сблизились, я приказал включить прожекторы. Сначала ничего не произошло, словно панцирь вражеских кораблей был непроницаем для мнемонического излучения. Но мы знали, что это не так. Еще несколько торпед ринулись нам навстречу. Мы перехватили их на полпути. Однако не стали отвечать. Внезапно боевой строй противника начал распадаться. Один из его кораблей открыл огонь по-соседнему. Тот ответил, и оба исчезли в ослепительной вспышке атомного пламени. И тогда ожило радио. «Стойте! Прекратите огонь! Это страшная ошибка! Мы согласны на переговоры на любых условиях!» Под усиленной охраной, мало ли какие могут быть неожиданности, мы посадили весь флот вблизи Курихольде. Делегацию представителей от команд принял совет. Рассказы их мало чем отличались один от другого. Люди вдруг очнулись и поняли, в каком кошмаре они были. На каждом корабле находилось два-три архнехра. Они были тут же растерзаны. Только в одном случае им удалось ненадолго одержать верх. Затем люди обратились к нам. Война продолжалась так месяца четыре. Человеческих жертв было немного, зато противник терял все свои корабли. Наш космический флот увеличился почти вдвое за счет тельберийских боевых кораблей с их командами. Мы сразу же передавали им наше вооружение и мнемонические прожекторы. Потом противник понял, что здесь что-то нечисто, и прекратил вылазки в космос. Наконец настал решающий момент. Мы начали описывать вокруг звезды Белюль сужающуюся спираль, чтобы выйти на орбиту Тельбира, но в четверти орбитального расстояния от этой планеты. При этом климат Земли должен был стать чуть-чуть пожарче, чем был раньше возле нашего старого Солнца. Венеру мы хотели вывести на более близкую к звезде орбиту, но все равно среднегодовая температура на ней предполагалась более умеренной. Вычисление этих орбит стало кошмаром для наших астрономов. Нужно было точно рассчитать момент прохода через орбиту Тельбира, чтобы избежать катастрофических возмущений и не нарушить равновесие всей системы, в которую ворвались две планеты. Если разумная жизнь здесь когда-нибудь исчезнет, Астрономы из далеких звезд будут долго ломать головы, спрашивая себя, почему две планеты, вращающиеся вокруг Белюля, не подчиняются классическому закону расстояний. Первый удар мы нанесли в маленькой, затерянной в горах деревне. Три космолета ночью проскользнули туда, пока наши основные силы производили отвлекающий маневр над столицей Тельбира, перехватывая последние оставшиеся у противника корабли. Деревня была подвергнута мнемоническому облучению. Затем наши три космолета с экипажами из тельберийцев опустились рядом. Через несколько минут деревня была в наших руках. Ни одного архнехра не осталось в живых. И погибли они невесело, потому что в этой деревне была одна из боин, где разделывали людей. До сих пор не хочется верить, что это было на самом деле. Опыт полностью удался, и мы постарались этим воспользоваться. Той же ночью целый ряд нападений, если можно их так назвать, был произведен на многие деревни и маленькие города в различных местах. Одновременно другие космолеты проносились над крупными городами, чертя наугад мнемоническими прожекторами круги, которые тотчас превращались в очаги восстаний. Сопротивление архнехров было сломлено довольно скоро. Их было немного. Они привыкли к праздной, беспечной жизни, привыкли полагаться во всех технических вопросах на людей и, самое главное, уже не могли вновь подчинить своей воле тех, кого коснулись мнемонические лучи. Месяц спустя все было кончено, и все обошлось малой кровью, если не считать нескольких трагических эпизодов. Еще через два месяца мы встречали у себя на земле посланников правительства Тельбира, которые просили принять их планету в наше сотружество. Что касается архнехров, то их уцелело немного. Мнемоническое излучение, пробуждавшее у людей, память на них не действовала, но они до самого конца так и не поняли, каким оружием их побили. Всего их осталось тысяч двадцать, и нам с трудом удалось спасти этих ящеров от праведного гнева людей Тильбира. Их всех выслали на одну из внешних планет, предоставив им возможность жить по-своему под строгим надзором людей. Пусть создают свою цивилизацию, если только они на это способны. Земля и Венера приблизились к Белюлю, но все уже называли эту звезду Солнцем. Однажды, взглянув из любопытства в телескоп на Венеру, я увидел, что диск ее сделался расплывчатым. Это возрождалась атмосфера. Вместе с Реней мы поднялись в мой застекленный кабинет в верхнем городе Пурихольде, где я не был, казалось, целую вечность. Грубо обтесанный камень по-прежнему лежал на моем столе. Из окна мы видели все тот же пустынный пейзаж. Снег и замерзший воздух покрывали Землю. Венера, которая должна была выйти на более близкую к Солнцу орбиту, обогнала нас, и там уже было теплее. Мы возвращались в мой фонарь сначала раз в неделю, а потом каждый день. Как-то раз мы очутились там на заре, когда Солнце, еще такое далекое, только вставало над горизонтом. Его лучи коснулись массой замерзшего воздуха, и мне показалось, что поднялась легкая дымка. Однако ничего больше не шевельнулось. Я спустился в свою подземную лабораторию, оставив наверху Рению и Ореля. Около девяти часов Рения вызвала меня. — Орк! Скорее поднимайся к нам! Началось! Я мог бы все увидеть, не вставая с места на своем экране. Но что-то в глубине души говорило, что этого мне будет мало. Я хотел видеть собственными глазами, как возрождается моя планета. На крышах против нас толстые слои замерзшего воздуха начинали закипать, шевелиться, сползать и неслышно обрушиваться в ущелья улиц. Уже существовало какое-то подобие атмосферы, бесконечно разряженный и почти неуловимый. По мере того, как солнце поднималось к зениту, кипение воздуха усиливалось, и вскоре густой туман поднялся над городом. Временами конвективные потоки, очень сильные в этой разряженной атмосфере с огромными температурными перепадами, рассеивали туман, и я видел вдалеке башни города, словно окутанные рваной серой вуалью, Водопады жидкого воздуха то и дело не извергались с крыш, но не достигали уровня улиц, превращаясь на лету в животворный газ. На следующий день барометры показали давление, равное одной десятой нормального. Оно быстро росло. И задолго до того, как Земля вышла на свою окончательную орбиту, атмосфера полностью восстановилась. Но замерзшие моря и океаны таяли гораздо медленнее, и еще долгие годы Земля оставалась ледяной планетой. Великая весна сопровождалась множеством малых катастроф. Почва, как и полагается, оттаивала сверху, и это привело на склонах к многочисленным оползням, порой увлекавшим огромные массы земли и камней. Поверхность планеты превратилась в сплошное болото — Океаны тоже оттаивали сверху, и колоссальные поля более редкого льда то и дело внезапно всплывали, поражая неожиданные грозные приливы. Но все это нам казалось пустяками. После стольких лет странствий и бурь мы, наконец, приплыли в надежную гавань. Тельбир вошел в наш союз, и я часто бывал на этой прекрасной планете. Освобожденные от паразитов, архнехров, Кельберицы делали большие успехи, и мы им помогали чем могли. Кризис кончился. Я сложил свои обязанности верховного координатора и вместе с Кельбиком вошел в совет властелителей наук. И в первый день года 4629 -го, перед советом, где председательствовал Хани, я объявил во всеуслышание народом земли и Венеры, что великие сумерки кончились. Но было еще много нерешенных проблем. Например, мы хотели сохранить контакт с народом Кириоса Мелоноса. Нашествие Друмов, столкновение с Триисами, а затем с Архенехрами говорило о том, что в космосе мы не одни. И еще мы хотели бы знать, где потомки экипажей наших других затерянных во вселенной звездолетов. Может быть, они ждут нас в сиянии славы юной цивилизации? Или во тьме? позорного рабства. Именно поэтому я вместе с Кельбиком и его научной группой занялся исследованием проблем сверхпространственных передвижений и временных скачков. У нас с Кельбиком не было и не могло быть тщеславного соперничества. Он возглавил лабораторию в тот момент, когда я вынужден был ее оставить, и дальше вел работу самостоятельно. Когда же я вернулся, Я получил возможность ознакомиться с тем, что они сделали за время моего отсутствия. И отнюдь не претендовал на руководящую роль. Дел хватало более чем на двоих. Мне понадобился почти год, чтобы наверстать упущенное. Это было самой трудной работой в моей жизни, но я с ней справился, потому что не хотел провести остаток своих дней в положении почётного пенсионера. В конце концов, Мне было всего 54 года. Рассвет молодости для нас, живущих два века».